Такой уж я изверг. Вот, может, если б ты раньше возвращался домой или пореже ночевал в городе? Какое-то имеет отношение к нашему разговору. Я работаю допоздна. Или уж бывал бы дома реже. Без тебя мы иногда отлично ладим. Так, может, мне вовсе не приходить домой? У меня и твоих мыслях не было. По-твоему, нам лучше развестись? Нет. Сам знаешь, что это ты так сразу про развод. Чем ты недовольна? Ничем. Зря я так сказала. Не знаю. Сама не знаю, почему. У меня ничего такого и в мыслях не было. Нет, было. Ни то не сказала бы так. Что на уме, а то и на языке. Это и к тебе относится. Она думает, ты ее ненавидишь. Ничего подобного. Только изредка, когда она доводит меня до белого коленя. Она говорит, ты никогда на нее не смотришь. А что это значит, черт возьми? А что ты не смотришь прямо на нее, даже когда разговариваешь с ней? Она говорит, ты смотришь куда-то в сторону. Такие вещи она замечает. Она думает, ты так ее презираешь, что даже не можешь себя заставить на нее поглядеть. Она спятила. Ничего подобного. А ты на нее смотришь? Конечно. Нет, не знаю. Наверное, смотрю. А почему бы и нет? Она думает, ты ее не любишь. Неправда. Ты ее любишь? Конечно. А ты? Сам знаешь, что люблю. А ведь всегда ее отчитываешь больше моего. Она боится? Чего? Тебя. Бред собачий. Мы никогда не знаем, в каком ты настроении. Такая уж у нас жизнь. Никогда не знаем, что при тебя можно сказать. Боимся нарваться на грубость. Я сам боюсь. Чего? Что значит чего? Тебя, всех вас любят. Прямо на цыпочках хожу. Такие вы все недотроги, черт вас возьми, и так всего боитесь. Приятно мне, по-твоему, что вы меня боитесь. Я тоже никогда не знаю, что сказать. твои гляди, кого-нибудь нечаянно заденешь. Да с вами хуже, чем с Грином, или с Артуром Бероном, или с Грацием Уайтом. Вечно я как на иголках, и это у себя дома. Неудивительно, что я столько кричу. А я, правда, много кричу. Теперь только и делаешь, что кричишь. Иногда это выходит нечаянно. Ты стал такой раздражительный. Я теперь все время раздражаюсь и все время усталый. Может, ты слишком напряженно работаешь? Да не так уж напряженно. Просто много волнений. Может, тебе поискать работу полегче? Ты что, не слышишь, что я говорю? Не такую напряженную. Я же сказал... Я работаю вовсе не напряженно. Но, может, тебе надо поискать другую работу? Я как раз и стараюсь получить другую работу. Она будет тяжелее или легче? Думаю, легче. Ответственности больше. Зато нажим куда меньше. Денег больше. Волнений больше. Не знаю. А выступать сможешь? О чем ты? Ну, ты же понимаешь. Ага, сколько захочу. Терпеть не могу, «Джек и Грина», — говорит жена. «Это еще почему?» — подозрительно спрашиваю я. «Он мерзавец», — горячо заявляет она. «Никогда не прощу ему, как он с тобой обошелся». «Что такое?» — спрашиваю я. «И меня разом бросает в жар. Во мне поднимается защитная волна гнева. Ну как же? Не дал тебе слова на прошлой конференции. Всем дал, а тебе нет. Просто он тебе завидует». Удивляюсь, как Артур Бэрон за тебя не вступился. Это было не столь важно. Ты ведь так готовил эту речь, и для тебя это такое унижение, я же понимаю. Ты что, нарочно? Может, я не права? От твоих напоминаний мне не легче. Вот видишь, — говорит она, — ты принимаешь все это слишком близко к сердцу. Если на новом месте придется работать еще напряженнее... Ещё больше нервничать? Может, лучше не браться? Может, и не возьмусь. Чёрт с ними, с деньгами, с престижем, с успехом. По-моему, тебе надо поменьше ездить. По-моему, это ничего не способно додумать до конца. Каждую минуту перескакиваешь с одного на другое. Вот-вот. Так ты со мной разговариваешь. И с ней тоже. Сейчас я разговариваю с тобой. Давай не будем ссориться. Не затем я к тебе пришёл. Поссориться еще успеем. Я и не думала ссориться. Тогда хватит подпускать мне шпильки. Эка, подумаешь святая невинность. Дурак я, что ли, не понимаю, к чему ты клонишь? Та речь не твое дело. Какого черта ты без конца про нее долбишь? Если тебя это и вправду возмущает. Просто хочешь мне лишний раз напомнить. Я не сержусь, что ты сказал, будто я ничего не способна додумать до конца. Я знаю, по-твоему, я глупее всех на свете. И вовсе я сейчас не стараюсь тебя уколоть. Но сам-то ты себя слышишь. Ты ей такое говоришь. И в таком вот тоне. Когда разговариваешь с ней, постарайся не забывать, что ей всего пятнадцать с половиной. Жена права. Я разговариваю с дочерью не так, как следует говорить с девочкой и не стал бы так с ней разговаривать, будь она мне чужая. Я веду себя с ней далеко не безупречно. Если набедокурит мой мальчик, я с ним поступаю именно как с беззаботным, шаловливым или уставшим ребенком, которому надо попросту поцеловать, обнять и ласково упрекнуть. Это обыкновенный, трогательный детский проступок, который не нетрудно было предвидеть. Я выговариваю ему терпеливо, Чуть ли не уважительно. А вот если чем-то погрешит дочь, это и вправду грех. Оскорбительный, умышленный, непростительный выпад против меня, требующий быстрого и сурового наказания. Я отношусь к ним не одинаково. Интересно, почему? Потому что она дочь, а не сын? Или потому что она у нас первая? А от первого ребенка я ждал слишком многого, и поэтому в ней разочаровался. Или потому что она уже подросток, повзрослела и отошла от меня, ускользает из-под моей власти, готова жить без меня, готова бросить мне вызов, сомневается в моей мудрости, в моих нравственных устоях, в моей способности ее направлять. И рада бы, если сможет подорвать шаткую твердыню моего деспотического самоуважения. Неужто, когда мой мальчик подрастет, мне придется терпеть это и от него, сносить его нападки его отчужденность? Надеюсь, что нет. Ведь победа над ним, так мне кажется, не принесет мне никакого удовлетворения. Третий мой ребенок, слава богу, слабоумный. Нет, я не то хотел сказать. Я хотел сказать, к счастью, он-то бунтовать не станет. Это мне не грозит. Я знаю, что почувствую, когда Дерек умрет или будет отослан в специальную лечебницу. Тут -то у меня вырвется долгожданный вздох облегчения. И успокоенный, и освобожденный, я скажу, пожалуй, даже вслух, кому-нибудь, кому смогу довериться. И так, наконец-то, и с этим покончено. Пытаюсь вспомнить когда началось это соперничество между дочерью и мною? И не могу. Порой, кажется, мы всегда были на ножах, никогда не ладили, никогда у нас не было по-другому. Я был рад, если б мог сделать дочь не такой несчастной, рад бы помочь ей стать счастливее, избавить ее от вечного недовольства собой. Но как это сделать, не знаю. Мне нравится подлавливать ее, на неряшестве и в раках, и чтобы она потом просила прощения. Она хочет знать, что ты ее любишь, — говорит жена. Она думает, ты ее не любишь. Люблю, люблю, и она это знает. Откуда? Пожалуй, люблю. По твоим действиям ты никогда ей этого не говоришь. Наверное. Когда ты ей говорил? Она моя дочь. Не могу же я говорить собственной дочери, я тебя люблю. Почему не можешь? и попахивает кровосмешением только для тебя. Она думает, ты в ней разочаровался. Не я, а ты. Уж ты-то дала ей это почувствовать. Только потому, что я уверена, она может стать лучше. Из нее вышла бы хорошая танцовщица или актриса или пианистка, если бы она с детства держалась чего-то одного. Она такая одаренная. Ей еще и сейчас не поздно заняться танцами или учиться на актрису. Так что не спой, пожалуйста. И не вини меня еще и в этом. Я знаю, что случилось со мной. Жаль, что я не держалась чего-то одного, как настаивала мать. Жаль, отец вмешивался и помешал маме. Она-то заставляла меня заниматься больше. Из меня могло бы выйти что-нибудь стоящее. К примеру, король Франции? Я твоя жена но ты и мне никогда не говоришь «я тебя люблю».